Глава шестая. Вечерний Гафас готовился ко сну, но где-то в глубине самых злачных и кривых улочек кипела ночная жизнь. Мы с Гертом слонялись по ночному городу в поисках развлечений. На глаза попалась старая чихана. Звуки музыки и смех доносились из расшитых тяжелых занавесей. Мы шагнули в полумрак заведения, окунувшись в дым кальянов и приглушенный свет масляных лампад. Запах мяты и кармадона витал в горячем воздухе. За низкими столиками, прямо на полу, на подушках и коврах, расселась разномастная публика. Полуголые официантки, они же по совместительству танцовщицы, сновали по залу, разнося кувшины с вином, сыр и какие-то запеченные на костре блюда. Мы бухнулись на пол перед дальним столиком. Музыкант заиграл восточную мелодию, перебирая струны кривой летни. Одна из носовщиц припала на колени посреди зала и, извиваясь, начала свой танец. Ее бедра и топ, увешанные изящными побрякушками, соблазнительно поблескивали из полумрака. — Ни лавок, ни стульев! — проворчал Герт, подбивая под пятую точку подушку с арабским орнаментом и золотыми кисточками. — Восток дело Я думал, тебе здесь нравится. Никакое чудо не удивляет больше недели. А мы здесь уже вторую торчим. Ахип готовится к свадьбе. Как по мне, пусть еще хоть год готовится. А там, глядевшись, забудет, кто его невеста. К столику подплыла смуглянка с распущенными смоляными волосами. Вопреки моим подозрениям, жители Гафаса говорили на языке королевства Эбрюн. — Что, господа, желают заказать? — пропила официантка, разглядывая нас с нескоровым любопытством. Кувшин лучшего вина. Небрежно бросил Герд. И кебаб из мяса. За многие дни пребывания в Гафассе Герд совсем освоился, если бы не его рыжая наружность вполне мог сойти за местного. Стрельнув хитрыми глазками, девицу порхнуло выполнять заказ. В чехану валились трое, сокутанные до пят в черное одеяние. Они стали что-то настойчиво нашуптовать хозяину. Тот, хлопая глазами, жестикулировал в ответ, мотая головой. По жестам я понял, что трактирщик не соглашается с гостями. Но незнакомцы всучили ему весистый мешочек с монетами, и араб, вздохнув, скрылся за занавеси. «Постой!» — накрыл я ладонью руку Герта, когда тот собирался пригубить только что налитый бокал. «Не пей пока!» «Что такое?» — Герт приподнял рыжие брови. «Трезвость вредит общению? Вечер-то какой сегодня? Возьми серебряную тарелку и посмотри в ее отражение. Только по-тихому, не оглядывайся!» За твоей спиной три подозрительных типа. Они заплатили трактирщику большую сумму. Посмотрим, что они задумали. Вечно ты всех подозреваешь. Ты думаешь, случайно на охоте на нас вышел это львов? В такие случайности я не верю. Мне кажется, Ахи был бы очень не против, если бы нас сожрали в тот день. Тем временем в чехану зашли еще двое и уселись с другой стороны от нас. Их одежда напоминала одеяние первой троицы, хотя они делали вид, что между собой незнакомы. Из-за портьеры появился хозяин заведения и стал что-то нашептывать посетителям. Те, озираясь, перестали вдруг галдеть и стали спешно покидать Чайхану. «Нам пора». Выдернул я у Герта из руки вилку. «Дай хоть да есть, заскурил тот. «Разве тебе не интересно, что здесь затевается?» Чем тоньше лед, тем больше хочется убедиться, выдержит ли он. Но делать этого не стоит. Я встал, нащупав рукоять молота. Входная занавесь откинулась, и в чехану ввалились еще пятеро. Под их просторными одеждами топорщились рукояти ятаганов. Они усиленно нас не замечали, хотя почти все посетители уже покинули заведение. «Берегись!» — крикнул я, оттолкнув Герта. В то место, где он только что сидел, впилась стрела. Арабы скинули балахоны, обнажив ятаганы. Двое замешкавшихся посетителей спешно юркнули между их рядами на улицу. Хозяй ны в вмиг испарился. Не давай окружить себя!» — крикнул я, дернув Герта за руку и помогая подняться. Несколько рабов схватились за луки. Тренькнули тетивы. Обратившись с я подхватил стол и словом на щитом укрыл Герта. Стрелы впились в столешницу, одна дна срикошетила от грудной пластины моих доспехов. Бусурмане кинулись разом. Длинный меч Герта с трудом сдерживал удары сразу нескольких ятаганов. Я крушил молотом их защиту, ломая кости и клинки. Одному из них удалось пронзить мое плечо. Он трудствующий потерял бдительность в предвкушении близкой победы, но я ударил раненой рукой. Такого араб не ожидал и поплатился вмятый по самой плечи черепушкой. Герт уложил еще одного, извернулся и срубил бородатую голову. Минус два. Осталось восемь. Арабы стали осторожнее и теснили нас к стене. Я выхватил кинжал и метнул в самого активного из них. Клинок пронзил глаз главаря, выйдя со стороны затылка. Бросок такой силы заставил врагов на секунду оторопеть, и Герт проткнул еще одного. Оставшиеся шестеро что-то заорали на незнакомом диалекте и отчаянно ринулись на нас. Первому молот проломил грудину, раздавив сердце, второму снес плечо до самого позвоночника. Третий успел вонзить мне в живот ятаган, попав меж пластин, но тут же пал с раскройной головой. Оставшиеся трое чуть отступили, щиря с клинками. Забыхавшийся герд стоял рядом, окровавленный меч направлен на бусарман. Превозмогая боль, я нарочно, медленно стал вытаскивать из своего тела. Красный камень на моей шее обжигал кожу, запуская процессы регенерации. Арабы раскрыли рты. Перед ними стоял воин с горящими волчьими глазами и с торчащим из живота ятаганом. — Кто вас послал? — спросил я на арабском. Те, превозмогая ужас и собравшись силами, вновь кинулись в бой. Вот настырный народ! Герт швырнул в одного кувшином. Глиняная черепушка разбилась о доспехи араба, обдав кровавым вином. Тот на секунду опешил и получил смертельный удар мечом в грудь. Двое других пробились вперед и рубанули по моей руке с молотом, выбив из доспеха искры. Лад выдержали и сохранили руку, но молот выпал. Я бросился вперед, вцепившись в горло одному из них. Второй занес ятаган над моей головой, но тут же упал с рассеченным затылком. Герт вновь занес меч, но Люпус уже справился без оружия. Я вырвал как к к последнему врагу. — Ты ранен? — спросил я Герт, осматривая его. — Ты весь в крови? — Это не моя кровь. Кровь арабов и любусы. Почему они нас хотели убить? — Сейчас узнаем. По разгромленному залу чайханы валялись окровабленные трупы. Красные ручики собирались в потоке побольше, уже проторивая дорожку за пределы помещения. Я осмотрелся. Все мертвы, кроме одного. Воин с развороченным плечом мучительно умирал. Я подошел и наступил ему на раздробленную кость. Тот закричал. Я убрал ногу. — Почему вы напали на нас? Кто вас послал? — спросил я на арабском. Киллер спешно запустил руку в карман и вытащил оттуда комочек, похожий на кусок пластилина. Он спешно затолкал его себе в рот. — Твою мать! Смертник! Я ударил его сапогом в челюсть, но было поздно. Раненый проглотил яд и забился в конвульсиях, пуская кровавую пену изо рта. — Что это? — воскликнул Герт. Он убил себя чтобы не выдать хозяина. Уходим. — Замок? — Не думаю, что там безопасно. Мне кажется, это люди хиба. Мы выскочили на опустевшую кривую улочку. Темнота спасительно укрыла наши фингуры. В полумраке Герт обо что-то споткнулся. В подворотне лежал труп хозяина Чиханы с перерезанным горлом. Его глаза в застывшем ужасе уставились в ночное небо. Я обшарил его одежду и вытащил пузатый мешочек с монетами. Жадный беден навсегда. Плюнул я на труп. Утро застало нас в какого-то купца. Остаток ночи мы провели, зарывшись в сено. Возвращаться в замок не рискнули. Подосланные киллеры наверняка дело рукахиба. Бусурманин решил избавиться от гостей. Так проще получить согласие Тепи. Теперь никто не будет стоять между ними. Сообщит королеве, что мы погибли где-нибудь в океане при нападении очара или еще кого. — Жрать-то как охота! Герт потянулся, воснувшись из капны. — Вчера так и не поужинали. На голодный желудок человек ничего делать и думать не хочет. А насытый не может... Одень это поверх своих доспехов. Я швырнул Герту белый балахон, оставив один для себя. — Что это? — Надежда арабов. Во дворе сушилась. — В этих тряпках я похож на бабу. Заворчал Герт, обматывая лицо и голову белым полотнищем. — Лучше немного побыть живой бабой, чем мертвым воином. — И куда мы теперь? — Дел по горло. Найти убежище, отмыться от крови, позавтракать, проникнуть в замок Эмера и убить Ахиба. Захватить корабль с командой матросов, вернуться домой, поужинать. — А, ну ты только обед пропустил. Знания арабского языка и трофейные деньги позволили без привлечения внимания снять комнату на одном из постоялых дворов Гафаса. Каменное строение с небольшими тенистыми террасами давало возможность укрыться от посторонних глаз и все хорошенько обдумать. Двое путников, замотанные с ног до головы в белой одежде, ни у кого не вызвали подозрений. Половина приезжих так одевается. Стражи ищет чужеземцев, а знание языка изначально снималось с нас всякие подозрения. В окно постоялого во двора было видно, как по городу рыскают вооруженные патрули. Наверняка по нашу душу. — Вы слышали? — спросил нас словоохотливый хозяин гостиницы, когда принес нам в комнату поднос с едой и вином. — Какие-то чужеземцы убили в Чехане десять пустынных воинов. За их голову назначены награды — целых тысячи золотых динар. Моя гостиница стоит вдвое меньше. — Пустынные воины — хорошие бойцы, — решил я провести разведку боем. — Как их могли убить? Может, демоны приложили руку? — Пустынные воины — не то, что в былые времена, — скрепился сараб. Раньше и не было равных. Но, говорят, Эмир Ахип хочет совсем упразднить их орден. — Это почему? Разве они неверны ему? — У княжества нет врагов и содержать отряд убийц на службе нет никакой нужды. — А, значит, на нас напал специальный отряд убийц, состоящий на службе у Ахиба. Все-таки прав я был. Обезьяна заморская плохое задумала. Я считал, что пустынные странники не шатаются по чеханам. Продолжал подначивать я болтуна. — Вы правы. Они действуют скрытно и осторожно. Возможно, в чихане они оказались не случайно. Ряд них целью и были иноземцы. Но как четверо иноземцев могли и порубить десятерых отличных воинов? — Что вы! Говорят, их было всего двое. А один из них носит в себе демона и может обращаться в зверя. Глаза раба округлились, а голос стал тиш. Не хотел бы я с ним встретиться. Даже за тысячу золотых динар. Начинается тьма окутал город. Несмелая хилая луна спряталась за тучей, погружая улицы во мрак. Укутанный в темной одежды, накинув на голову капюшон, я прибирался к замку, стараясь держаться в тени глинобитных стен. Под хлопковым балахоном чуть позвякивали доспехи. За спиной на плешне сумки висел молот. Вот и крепостная стена замка. Кованые ворота с причудливым орнаментом заперты. Пара стражников лениво шагала взад-вперед, с алебардами наперевес. Чуть дальше расчет лучников. Через ворота незамеченным не пройти. Если только с боем, тогда тревоги не миновать. Я пробрался вдоль стены подальше от ворот, высота кладки метра три. Я обратился в первача и, разогнавшись, запрыгнул на стену, осыпившись когтями за верхнюю кромку. Подтянувшись на руках, переполз через стену и мягко спрыгнул вниз. Прислушался. Никого. Раскидистые пальмы и конусовидные кипарисы скрывали меня от стеновых часовых. Я крался по саду, примыкающему к замку. Входа в замок потрескивают дозорные огни в каменных чашах на постаменте. Четверо воинов с этаганами охраняют вход. Я скользнул мимо, держа стени деревьев. Под ногой хрустнула веточка. Я замер, укрывшись за стволом дерева. Один из арабов нырнул в темноту сада проверить. Я слился с деревом и перестал дышать. Воин прошел в шаге от меня и ничего не заметил. Повезло. Воину повезло. Сегодня он остался жив. Вот и окна замка, до нижних метра два. Я выпустил когти и вскарапался по каменной кладке, цепляясь за столетние швы. Аккуратно отодвинул красную занавесь, прополз сквозь окно и очутился на полу гостевой палаты. Отсюда до спальня хиба недалеко. Голкий пол пытался предательски бухать под ногами. Я сбавил шаг и перешел на кошачью поступь. «Никого». Только статуи мифических существ из черного эбонита с удивлением смотрели на незваного гостя. Полумрак коридора прерывался мерцанием на стенных лампад. Пламя бросало причудливые тени на каменные стены, словно хотело напугать Люпуса. Но демона мрака мне напугать. Я сам, дитя тьмы. Я втянул воздух носом, еле уловимый запах хищника скользнул в ноздри. Что за черт? Откуда в замке хищные твари, кроме меня? Спальня хиба близко? Запах крупной кошки усилился. Опять лев? Возле двери спальни к стене привалился стражник. Он закрыл глаза и не заметил подкравшуюся тень. Хрусь! Резким коротким движением я свернул ему шею и оттащил в темноту коридора. Прислушался. За дверью тишина. И мир, наверное, спит. Вдруг слабый шорох донесся из-за двери. Неужели услышал? Я стиснул рукоять молота и чуть толкнул дверь. Черная щель становилась шире. Палата хиба освещалась лишь полудохлой луной. Я осторожно глянул внутрь. Кровать пуста. Где же чертов сарацин? Я скользнул внутрь и замер. Никого. Лишь запах хищной твари усилился. Может, глюк? Раздался шорох, и откуда-то с потолка на меня с рыком кинулась тень. Я махнул молотом и отбросил тварь в сторону. Твою мать, это же огромная пантера! Кувыркаясь, вскочила на ноги и бросилась на меня вновь. Удар молота провалился в пустоту. Черный леопард увернулся и вцепился мне в грудь. Пластины лад заскрежетали, но выдержали. Я отбросил молот и вцепился когтями в горло хищнику, пытаясь оторвать его от себя. Пантера била лапами, пытаясь добраться до горла. Мы сплелись в клубок и покатились по полу. Я выхватил кинжал и занес руку для удара. Леопард все понял и, рассыпив когти, отпрыгнул в сторону. Он стоял и скалился на меня из темного угла палаты. Его желтые глаза горели змеиным блеском, хвост бил по вздымающимся бокам. «Кис-кис, подойди ближе!» Миролюбивым голосом проговорил я, пряча за спиной кинжал. Но зверюга, словно бывалый воин, знала, что такое кинжал с клинком из небесного камня, и нападать не торопилась. Я сделал шаг вперед еще. Леопард перемахнул через меня и напал со спины. Я успел развернуться и полоснуть его клинком. Он вцепился зубами в руку, и кинжал выпал. И снова мы сошлись в рукопашную. Я прижимал тварь к себе, пытаясь раздавить ребра. Несколько раз пантере удавалось добраться до моего горла. Но остальные сплетения доспехов надежно прикрывали его от клыков. Наконец мне удалось оббить кошку ногами со спины и намертво вцепиться ей в шею. Задушить тварь тяжело. Лежа на боку, изо всех сил Сдавливало ее тело. Леопард дергался, теряя силы. «Еще немного, и Люпус победит!» Дверь в палату распахнулась, и в комнату ворвался расчет стражников в главе с советником Мансуром. Они окружили нас, приставив острие и таганов к моему телу. «Отпусти, Андара!» — крикнул Мансур. «Или умрешь!» Мгновенно оценив обстановку, я понял, что надо сдаться. «Стражников немного, но я не успею подняться, как меня покрошат на куски». Еще и пантера никак не сдохнет. Я расцепил руки и отшвырнул тварь. На меня тут же накинули металлическую сеть, и я не успел встать. Что за хрень? Почему она горячая? Кольца сети обжигали кожу и вытягивали силу. Люпус быстро ослабел. Твою мать! Сеть серебряная! Ждали меня, гады! Арабы скрутили меня, накинув серебряные кандалы. — Покушение на жизни мира карается смертью, — Прошипел мансур. буряви меня выцвевшими глазками. «Я просто хотел навестить старину Ахиба», — улыбнулся я. А тут то тварь кинулась. Я кивнул на пантеру и похолодел. Ее когти втянулись, а шерсть слезла. На миг она превратилась в уродливое существо с облезлой шкурой и несуразными конечностями. Но потом морда трансформировалась в лицо, лапы превратились в руки и ноги, а хвост исчез. Лишь рана на боку от кинжала осталась и кровоточила. Передо мной стоял раненый, обнаженный человек с сухими мышцами. Это был Ахип.